Глава 21. Завтрак с Чермоевым и Монташевым состоялся в кафе-де-Пари. Болтали о том и о сём. Монташев был мрачен, Чермоев спокоен и, как всегда, насторожен После третьей бутылки шампанского Левант безо всякого предварительного перехода заговорил об английской политике. Я только что из Лондона, где имел удовольствие видеться с кругами, близкими к Черчиллю. Они непримиримы к России. Если бы это зависело от них одних, английские танки уже давно бы стояли в Кремле. Я виделся с кругами либералов и пять минут беседовал с Ллойд Джорджем. Леван покосился на Налымова, но тот, подняв белесые брови, глядел оловянными глазами на пузырьки в бокале шампанского. У либералов все та же нерешительность. Их девиз — время играет за нас. Господа, мое впечатление от Лондона таково. Война с большевиками еще на долгие годы. Чермуев тяжело вздохнул, Монташев, откинувшись на стуле, укусив зубочистку, подозрительно оглядывал Леванта. Тот изобразил лукавую улыбку, свернул по собачьей нос. Но есть люди, думающие иначе. Правы они или нет, бог им судья». Таким принадлежит Деттердинг. Завтра мы с Василием Алексеевичем выезжаем в Лондон, чтобы с ним видеться. Сегодня хотелось бы прийти к кое-каким предварительным решениям. Что же предлагает Деттердинг? Сквозь зубы спросил Монташев. Купить за грошки так? Господа, Деттердинг ничего не предлагает. Деттердинг начинает мировую борьбу за нефть. В этой борьбе не только он. Судьба Англии поставлена на карту. На сегодняшний день нефть — это знамя. Транспорт — это нефть. Химическая индустрия — нефть. Военное и морское могущество — нефть. Нефть — кровь цивилизации. Фермоев пощелкал языком. Монташев, отодвинув стул, задрал ногу на колено, схватился за щиколотку. Борются нефтяные силы Америки и Англии. Но есть третья сторона. Россия, где находится третья часть всех мировых запасов нефти. Россия не в игре. Но она войдет в игру. И та сторона, которая владеет русскими запасами нефти, победит. Вы представляете, какими миллионами пахнет вокруг этой игры? Он опять покосился на Василия Алексеевича. Тот продолжал глядеть на пузырьки. Левант перешел ближе к делу. лойд Джордж и либералы не учитывают все величины русского вопроса. Они идут на компромисс. Господа, это факт. Мирная конференция на Принцевых островах решена, и большевики на нее идут. Фермоев и Монташев настороженно перевели глаза на Леванта. лойд Джордж будет мирить белых с большевиками. Я сам этими глазами видел в кабинете Ллойд Джорджа карту раздела России. Ленину оставленное московское государство. Предполагается, что там без угля нефти и железа большевики умрут естественной смертью. Теперь, господа, спрошу вас, можете ли вы быть спокойны за свои нефтяные земли, покуда в центре России милостью английских либералов сидит Ленин? Сумасшествие, прошептал Чермоев. «Ничего не понимаю», — сказал Монташев, сбрасывая ногу на ковер. «Господа, я давно это говорю. Я напишу королю». Деттердинг смотрит на дело так же, как и вы, господа. Гражданская война в России кончается, Европа успокаивается, помощи белым ждать неоткуда. Не пройдет и года, большевики ворвутся в Баку и Грозный. «Да уж, будьте уверены», — трезвым голосом неожиданно сказал Налымов. Исходя из этого, Деттердинг желает сосредоточить в одних руках, иными словами, в своих руках, все права на русские нефтяные земли, чтобы более решительно воздействовать на русскую политику Англии. Вот что я имею вам сообщить, господа. Я ни на чем не настаиваю. Бескорыстность моих намерений может подтвердить Василий Алексеевич. Обдумайте. Дело серьезное, но, предупреждаю, спешное. В Лондоне я видел Нобеля, он, кажется, уже договорился с Деттердингом. Это последнее про Нобеля, крупнейшего шведско-русского нефтяника, он ввернул ловко, без нажима. Впечатление было, как от выстрела над ухом. Монтаж вскочил и, поддергивая клетчатые брюки, забегал по кабинету. Чермоев гнул и ломал кофейную ложечку. В расчеты Леванта не входило выпускать из сферы влияния обоих нефтяников до их окончательного решения. Он предложил автомобильную прогулку за город. У ресторана уже стояла новенькая машина. Садясь на переднюю скамейку, Леван поморщился. «Машинка — хлам. Хочу сделать глупость. Разориться на Рольс-Ройс». По пути заехали за шампанским. Когда Левант выскочил у магазина, Чермоев сказал на Налымову. Тебе верю, как брату. Но этот твой жулик... А, черт, не с ним же будем иметь дело, с досадой сказал Монташев. Пускай хлопочет. А вы как на него смотрите, Налымов? Что ж, конечно, жулик, спокойно ответил Налымов. С открытыми жуликами легче, по-моему. Монташев с воодушевлением стукнул тростью. Я всегда говорил, разные там идеи, принципы, Первейшее жульничество. Современный человек — открытый человек. Деньги на стол и точка. Озглупил твоя вина. Так же и с женщинами, господа. Так же и с женщинами. Вообще все пора пересмотреть. Левант, улыбающийся, с тигарой в зубах, снова повалился на переднее сиденье и в полоборота к гостям. «У меня маленькое предложение. Дела делами». А мы все, как я вижу, не прочь посолить Шофер Север.